Глава четвертая. Возвращение. Ну что сказать, я попал, причем попал по-крупному. Похоже, система сгенерировала эту локацию специально под меня, чтобы не было возможности воспользоваться читерскими обилками. Ну или несколько таких локаций сделали изначально, чтобы прибывшим эмиссарам жизнь медом не казалась. Во-первых, в Драйдленде наведены астральные помехи, которые излучает босс локации – То есть, пока я не прикончу глав гада быстро свалить в замок или в любую другую точку Альвии не получится. Во-вторых, под действием выделяющегося в воздух специфического токсина местные мобы превратились в нежить, которая чувствует присутствие живых в определенном от себя радиусе. Так что никакая моя маскировка не поможет спокойно передвигаться по локации. Ну и в-третьих, Драйдленд представляет собой один гигантский многоуровневый лабиринт, который, помимо всех прочих опасностей, еще и периодически изменяет свою конфигурацию. Стоит войти внутрь, как отыскать обратный путь к границе, станет практически невозможно. Я размышлял, стоит ли ввязываться в такую авантюру или отправиться к другому изолированному сегменту Альварии, но недолго. «Жаль, конечно, что нет возможности взять с собой ту же Эсту. Вдвоем мы попросту не пройдем через участок Великого Леса, да и добраться до него будет весьма проблематично. Но ничего не поделаешь, придется идти одному. Скорее всего, в других подобных локациях система также приготовила игрокам немало сюрпризов. Был еще один неприятный момент. Токсин, которым пропитан местный воздух, действует и на меня». Иконка появившегося дебафа сообщила, что каждые сутки персонаж будет терять по 5% от своих параметров. Причем таймер не остановится, даже если я выйду в реал. Сколько может потребоваться времени, чтобы пройти этот лабиринт, и есть ли смысл сейчас тратить столько времени? Не думаю, что Вольфгорн справится с заданием быстро. Даже на основном игровом континенте с пространственной магией все очень сложно, а уж на Альве и подавно. «Портал Альфа-Прайм заработает через пять дней. Если к этому времени спутник и соберет прототипное устройство, то потребуется еще какое-то время на его тонкую настройку к энергии, излучаемой точкой силы. То есть минимум неделя в моем распоряжении есть. Стоит того ферма по выращиванию для клана драконов? Конечно, стоит!» «Воочию видеть этих существ мне еще не приходилось, но изображения подводных змеев в Альварии встречаются довольно часто». Насколько удалось понять, эти морские драконы вполне прекрасно чувствуют себя и на суше, потому как воздушные эскадрильи тритонов верхом на драконах участвовали в атаке на драйдекса. Как они могут летать без крыльев, я пока понять не могу. Но в Эстере все можно спокойно списать на магию. Например, стоит открыть такому пету атрибут магия воздуха и никаких проблем, дракон сможет спокойно летать. Я не знаю, сколько существ может генерировать такая ферма, но для клана своя армия драконов будет очень даже не лишней, так что риск того стоит. Да и рискую я всего лишь одной жизнью персонажа. Да, неприятно, что в этом случае уменьшится бонус, но ведь это не смертельно. Решено. Отписав друзьям, чтобы меня не дергали без нужды, я выслужил очередную гневную отповедь Асты, что, мол, опять мне достается все самое интересное, в то время как они должны заниматься скучной и нудной работой, и начал копаться в настройках интерфейса. Перед тем, как войти в лабиринт, надо тщательно подготовиться. Мне предстоит иметь дело с сильными мобами, как минимум втрое превышающими мой собственный уровень. Любой другой игрок вряд ли продержался бы и час в подобных условиях, «Но ведь я эмиссар Хаоса и обладаю набором редких и уникальных обилок, благодаря которым могу выживать в самых сложных условиях. Главное — грамотно воспользоваться всеми своими козырями. Жаль, что нет возможности пообщаться с Богом-покровителем. Он задолжал мне одно желание. Понятное дело, что наглеть и требовать от Хаоса что-то нереализуемое точно не стоит. Можно попросту нарваться на его гнев и не получить вообще ничего». Но уж еще один предмет из божественного сета Архидемона я заполучить в свое пользование рассчитываю. Провозиться с новыми настройками пришлось не меньше часа. Сложность заключалась в том, чтобы рассчитать ориентировочное количество урона, которое смогут поглощать уже экипированные предметы сета, чтобы заряды абсолютной брони не тратились впустую. Тут помощь тени оказалась неоценимой. Опираясь на все знания об этом мире, она высчитала, что в совокупности параметров персонажа хватит, чтобы игнорировать атаки мощностью до 8000 хп, что уже само по себе охренеть как круто. Но это далеко не все. Помимо исключительной защиты, божественный сет блокирует смертельный урон, оставляя персонажу 1% от шкалы жизни. И эту особенность тень тоже игнорировала в общую систему защиты. Виртуальная помощница запрограммировала автоматическое срабатывание умений или навыков, что, по словам Искина, повысит мою выживаемость раза в четыре. Одной из самых полезных фишек, которые разработала для меня тень, стал динамический алгоритм перераспределения атрибутов в зависимости от конкретной ситуации. Искин пыталась мне объяснить, как это будет реализовано, и я честно старался понять, но не преуспел в этом. Единственное, что я знаю точно, этот алгоритм будет в автоматическом режиме перераспределять характеристики, максимально усиливать показатель интеллекта в момент атаки и спешно перегонять атрибуты в броню или магическую защиту в момент получения урона. Понятное дело, что в суматохе ближнего боя, когда прилететь может в любую секунду, сделать это чрезвычайно сложно, но ведь я маг и всегда стараюсь атаковать на расстоянии. В общем, надо пробовать и учиться. И я попробовал. Шикарно! В первые же минуты на меня накинулась небольшая толпа древозомби, или древозомбей, да и неважно, сам охренел от такого, если честно, но факт остается фактом. Разнообразные по форме и размерам, истекающие гнилостными соками пни ломанулись из глубины тоннеля, но после того, как встретились с волной хаотического пламени, мгновенно превратились в пепел. «Если честно, то я сам обалдел от мощи заклинания. Мне кажется, я не выдавал такого урона даже в виде архидемона, разве что Феникс пока еще сильнее, но по ощущениям ненамного. В момент атаки алгоритм тени переместил практически все мои перекачанные характеристики в интеллект, и результат превзошел самые смелые ожидания». «Ну что, Искра, чувствую, наведем мы здесь знатного шороху» заявил я призванной пожирательнице, и та поддержала меня раскатистым утробным ревом. Пока я добирался до драйдленда пожирательница доставила Эсту в замок, и я отозвал ее в амулет, чтобы призвать рядом с собой. Обожаю некоторые игровые условности. И мы начали зачистку этого гигантского инстанса. Не могу сказать, что это была легкая прогулка, но за эти 10 дней я понял, что обычные мобы численностью до 50 штук одномоментно мне не соперники, даже несмотря на их 600 и с плюсом уровни. Тут надо отметить один немаловажный факт. Древесные зомботвари оказались уязвимы к огню, а других существ в этой локации нет. Токсин губителен и для драйд, так что они давно покинули эту локацию. Первой нашей целью стал маркер портальной арки, куда удалось пробиться довольно быстро, так как он располагался на самом дне, что было эквивалентно первому уровню инстанса, но тут нас ждал жесточайший облом. Без воды портал работать не будет, что-то там с конструкцией, а для того, чтобы вернуть ее в эту локацию, надо, естественно, пробиваться на самый верх. Вот этим-то мы с Искрой и занимались целых 10 дней, за которые практически без остановок пришлось пройтись огнем по 25 уровням. Проблема заключалась в том, что заранее угадать, где обнаружится подъем на следующий уровень инстанса, было невозможно. Иногда удавалось отыскать лестницу буквально за пару часов, а иногда приходилось блуждать чуть ли не сутки. Отдельные бонусы начислялись за уничтожение осквернителей, что выделяли в воздух токсин, но целенаправленно их я не искал. Для этого приходилось бы полностью зачищать каждый уровень, а на это потребовалось бы очень много времени. Я и так слишком сильно задержался в этой локации, но Вольф Горнселли все еще возится с артефактом портального маячка, поэтому бросать начатое дело не стал. За десять дней непрерывных сражений я полностью освоился с новыми возможностями персонажа и научился пользоваться всеми обилками максимально эффективно. В качестве некоего теста выступали мини-рейд-боссы, обронявшие проходы на следующий ярус инстанса. Мы с искрой с честью сдавали эти экзамены. За все время не пришлось даже задействовать способности выживания, справлялись своими силами. Уровень взаимопонимания с Пэтом тоже возрос до небывалых высот. Мы научились чувствовать друг друга как никогда раньше. «Стоит только о чем-то подумать, как Искра тут же воплощает мое желание в жизнь, и наоборот, я научился понимать передаваемые Пэтом мысли-образы. Скорее всего, без влияния божественного атрибута тут не обошлось, но лучше поздно, чем никогда. В реале ситуация тоже немного стабилизировалась, по крайней мере в Федерации. За две недели удалось эвакуировать всех самых маленьких детей и обеспечить им нормальный уход». Сейчас транспортный флот Федерации продолжает в режиме нон-стоп переправлять людей в Москву, где в авральном режиме идет строительство и апгрейд жилых зданий. К этому моменту уже удалось наладить связь не только со всеми московскими резервациями, но и помочь окраинам. Если раньше еще оставались сомневающиеся, то сейчас абсолютно все решили присоединиться к молодой федерации Кайбер, и Тень сообщила, что совсем скоро можно будет сменить статус Санклава на город-государство, что откроет дополнительные возможности. В остальном мире пока царит хаос. Мы переправили во все анклавы с отстроенными Капитолиями ретрансляторы и помогаем по мере сил как деньгами, так и поставками стрелкового оружия, так что анклавы держатся и противостоят насекомым роя, но это капля в море. С каждым днем вокруг точек посадки кораблей вторжения образуются все более обширные по площади зоны отчуждения, где практически полностью отсутствует жизнь. «И поделать с этим сейчас мы, увы, ничего не можем. Без спутниковой разведки соваться в логово насекомых слишком рискованно, хотя я склоняюсь к тому, что попробовать все же стоит. Вот закончу с инстансом, соберу всех магов и будем решать». Наемников, к слову, за это время на Земле появилось довольно много. Минотавры, катарианцы, гноллы, люди с других планет и еще с пяток довольно диковинных рас с разных уголков нашей галактики прибыли, чтобы сражаться с Роем империи Даркан. Понятия не имею, как друзьям удается руководить столь разношерстной компанией, но тень докладывает, что уживаются люди с инопланетными видами довольно сносно, и серьезных происшествий за это время не случалось, тогда как польза от наемников очень много». От них квалифицированных пилотов набрали уже с три десятка, а уж про опытных штурмовиков и говорить нечего. В вышедших из строя десантных кораблях, уничтоженных Роем, было очень много хороших бойцов, и некоторые решили откликнуться на предложение с земли, а благодаря сайберсети они смогут передать весточку своим сослуживцам. И может, кто из них также захочет присоединиться к нашему сопротивлению. Да, пока поток реально чего-то умеющих наемников невелик, но это только начало. Все равно мы не готовы к прибытию высококлассных спецов. Да и не факт, что они вообще захотят продолжить бессмысленную борьбу, но мы все равно будем строить технику и очищать землю от насекомых, а потом займемся и всей Солнечной системой, если успеем». Тень намекнула, что появилась одна перспективная идея, как можно попытаться отправить весточку предтечам в обход центрального мозга и всех протоколов. Но прежде чем давать надежду, сказала, что информацию надо тщательно проверить. Уже что-то, есть к чему стремиться. А пока... Ну что, искра, передохнула? Готова к финальному бою? В ответ послышался утробный рык, заматеревший хищницы. Еще бы, за эти десять дней мы усилились, да только я поднял тридцать девять уровней, а пожирательница и вовсе апнулась раз пятьдесят и достигла габаритов тех же драконов. Ей теперь даже приходится пользоваться трансфигурацией, чтобы уменьшать свои истинные размеры, иначе в узких тоннелях она чувствует себя неуверенно. По сравнению с подводным ужаснем, бой с древесным зомбодраконом, изрыгающим черный огонь, получился довольно простым. «Искра, заранее снабженная атрибутом синергия, перераспределила почти все характеристики в броню и отвлекала на себя босса локации, при этом получая минимум урона, а в это время я наносил с безопасного расстояния чудовищные по силе удары магии хаоса. Самое смешное, что мне даже не пришлось пользоваться копилкой душ, которых я за время нашего вояжа по уровням инстанса набрал в свою коллекцию немало». Жаль, что можно захватить душу лишь обычного моба, но все равно сотня сильных существ может изменить расклад почти любого боя. Управились с боссом мы всего за 20 минут. На финальном этапе он даже умудрился снять с меня пару зарядов абсолютной брони за счет неожиданных магических атак большой мощности, но это мелочи, на которые не стоит даже обращать внимание. А вот лут с босса огорчил. Ничего особенного, просто куча разнообразных карт-атрибутов. «А не зажрался ли ты часом, Джей?» — возмущенно проговорила тень в ответ на мои мысли. «Есть такое», — сконфуженно, почесав затылок, ответил Искинуя. «Но ничего не могу с собой поделать. Если не попалось ничего легендарного или божественного, то лут можно охарактеризовать как средненький. Даже сердца нет». «Так и босс не был мировым», — меланхолично парировала тень. «Давай лучше квест завершай. Отпуск закончен». «Хрена себе отпуск!» — воскликнул я. «Да мы с Искрой впахивали, как кони, перемалывали мобов, словно комбайны, и делали лишь незначительные перерывы на отдых». «Вот и пора получить награду», — невозмутимо ответила виртуальная помощница. «Спали этот чертов кокон, а то он издает настолько мерзкое хлюпанье, что аж бесит». «Тут с тенью не поспоришь». На потолке этого уровня расположилось нечто склизкое, ядовито-зеленое, постоянно сокращающееся и непрерывно издающее весьма неприятный звук. Пока был жив босс, навредить этому кокону мы не могли, но сейчас он лишился защиты. Поток хаотического огня врезался в мерзкое нечто, которое система идентифицировала как узел заражения скверной, и оно заверещало, словно было живым, А потом взорвалось, забрызгав вязкой липкой субстанцией, от которой пришлось уходить блинком чуть ли не половину огромного зала. В следующую секунду из потолка ударил мощный напор воды, а система засчитала выполнение квеста. Задание «Единство» обновлено. Активировано портальный арок 0 из 10. Дополнительная награда «Генератор эмбрионов». В инвентаре появился новый предмет, но рассматривать его прямо сейчас было некогда. Огромная приливная волна с сметала все на своем пути и нужно было поскорее сваливать, благо после смерти босса астральные помехи исчезли, и я с огромным наслаждением телепортировался на вершину башни управления Озгула. Чуть позже, когда Инстанс заполнит вода, я вернусь туда и активирую портал, а сейчас мне требуется передышка. Я хотел было упасть на невесть, откуда появившийся в комнате диван, но не смог сдвинуться с места, и все из-за масштабных изменений, которые произошли в замке за время моего отсутствия. И когда они умудрились построить такую красоту? Невольно вырвалось у меня, а сзади послышался довольный смех. «Не один же ты в клане работаешь, Джей», — весело прощебетала Элли и напрыгнула на меня сзади, повиснув на спине. «Между прочим, я соскучилась». А я как соскучился, перехватив жену и покрепче прижав ее к себе, прошептал Элли на ухо я. «Полегче, голубки, потом поваркуете раздался из-за спины ехидный голос Эсты. «Вот посвятишь храм хаосу, а потом и отдохнешь». «Так вы еще и храм построили», — совсем потерял дар речи я. «Но как? Ты так и не изучил функционал замка?» изумленно расширила глаза Элли. «Да как-то времени не было», — честно признался я. «Мы с Искрой сражались практически нон-стоп». «Вот и где справедливость!» — зашипела Эста. «Я тут рекрутов гоняю, а он веселится». «Мы потратили клановые очки и купили ряд специализированных НПС-помощников. Архитектора, строителя, баффера, мага, ну и так далее. Сердце ужасня позволило нанять специалистов наивысшего ранга, и результат не заставил себя ждать. Каждое строение — это произведение искусства. Нам помогали и русалки, которые очень сильны в данном вопросе, так что получилось просто шикарно». «Шикарно – это не то слово», – признал я. «В жизни не видел города красивее. Вы использовали ресурсы из подводного царства?» «И их в том числе», – кивнула Элли. «В качестве основы брали материалы, поставляемые вердексами. Последнее время они строили довольно мало, и их склады были забиты ресурсами, которые мы выкупили полностью, да еще оставили солидный заказ» так что бригады добытчиков работают в три смены. Ну а минералы из Альварии, которые непригодные для строительства, прекрасно подошли в качестве декора. Ты молодец, что оставил основу для портала в Своре. Как только твой паучок завершил восстановительные работы, он заработал, и мы получили возможность перемещать ресурсы». «Фантастика!» Осматривая с высоты башни управления чуть ли не на глазах разрастающийся город, проговорил я. «Просто нет слов! Вы большие молодцы!» Трудно описать всю красоту строящегося города. Сотни домов, выстроенных из твердого серого камня, были облицованы пористой подводной породой и украшены кораллами, цветными водорослями, которые после высыхания практически не изменили своей формы и свойств. В водной части города было выстроено множество домов, исходя из традиций тритонов, но на этом архитектор не остановился». Чтобы увеличить площадь полезного пространства, здания возводились и над морской гладью, а соединялись между собой и с берегом сетью каменных мостов, усиленных магией. В итоге получился некий магический мегаполис со множеством высоток и площадей на разных уровнях города. Немного особняком, вплотную к центральной площади, в окружении хаотических башен возвышался храм. НПС-архитектор постарался на славу. Все как любит наш небесный покровитель. Ни единой прямой линии, много черного и красного магического камня, монументальность. Что же, надо порадовать небожителя. Заодно и выскажу ему свое желание. «Эл, займешься организацией фермы по разведению водных драконов?» Ошарашил я новостью девушку. Специально молчал, какую награду мне предложили за выполнение квеста. «Первый пэт твой!» «Организацию чего?» — хлопала глазками Элли. «Ты все правильно услышала, гляди». Я протянул ей странный артефакт, напоминающий морскую губку. «Тебе надо подобрать подходящее место в водной части города, обеспечить защиту и охрану, а потом поместить туда этот предмет. Далее он создаст все необходимые для созревания эмбрионов условия, но поначалу энергия жизни ферме будет не лишней». «Охренеть! Так вот ради чего ты затеял этот рейд! Круто, Джей!» «Теперь у нас будет своя армия наездников на драконах!» «Ну, до армии пока еще очень далеко», — улыбнулся я. «На начальных уровнях фермы генерация эмбрионов небольшая, а специфической еды требуется много, поэтому надо наладить бесперебойную поставку всего необходимого. Но в перспективе, да, у нас будет армия наездников на драконах». «Круть!» — пискнула Элли, чмокнула меня в щеку и тут же растворилась в пространстве. «Пойду прослежу, чтобы она не напутала чего», — проговорила Эста и тоже покинула центр управления замком. а так я и поверил. Небось, пошла бронировать себе маунты на будущее. Ну да ладно, мне тоже пора. Чувствую, что хаосу не терпится вернуться на этот континент, и не стоит нервировать божество». Внутреннее убранство храма соответствовало общему антуражу здания. Разве что множество алтарей, изготовленных из фирменного сплава Альвии, бросалось в глаза. Это было сделано для увеличения пропускной способности храма, потому как паломников в ближайшее время ожидается очень много, и очередь к центральному алтарю существенно тормозила бы процесс посвящения в адепты. Центральный алтарь раз в пять превышал своими габаритами второстепенные. Рядом с ним располагался металлический постамент. Судя по прожилкам синего и оранжевого, он также сделан из сплава золота, мифрилы и магической руды. По идее, здесь должна быть статуя божества, но на верхней поверхности обнаружились лишь два отчетливых следа ног, и я сразу понял, что, по задумке архитектора, должно располагаться на этом постаменте. Вернее, кто? Аватар бога. Между двух следов в металле имелась прямоугольная выемка, и не надо быть гением, чтобы понять, что нужно туда вставить. Я извлек из инвентаря божественный кирпичик, мысленным усилием зажег искру хаоса и начал накачивать энергией предмет, пока тот не вспыхнул алым хаотическим пламенем. — Великий хаос с возвращением! — торжественным тоном проговорил я и вогнал полыхающий кирпичик в отверстие. Храм содрогнулся, все алтари вспыхнули алым огнем, а в следующую секунду на постаменте возникла демоническая фигура аватара хаоса. «Наконец-то я вернулся домой!» — пророкотал бог, и эхо его голоса разнеслось по всему континенту.